В принципе, охотники вряд ли сунутся в меркантур. В принципе, целью облавы было животное, либо пропавшее из виду минувшей зимой, либо недавно мигрировавшее сюда из Абрутских гор. В принципе, никто не собирался строгать волков из стаи, обитающей в заповеднике. Пока что. Глядя на этих молчаливых людей, на их напряженные лица и прищуренные глаза, можно было не сомневаться, это война. Мужчины с лихим видом расхаживали по площади вокруг фонтана, держа старые ружья наперевес или закинув их за спину, ждали указаний. Им предстояло разбиться на группы, чтобы потом одновременно выступить из Сен-Мартена, пьюжерона Тюрая, Баваля и Пьерфора. По последним сведениям, люди и Сен-Виктора должны были присоединиться к жителям Сен-Мартена. Война. 9,5 миллионов овец... Четыре десятка волков. Камила, устроившись за дальним столиком в кафе, следила за воинственными приготовлениями, вглядывалась в решительные лица, наблюдала, как мужчины приветствуют друг друга, демонстрируя солидарность. Вокруг них с оглушительным лаем носились собаки. На призыв участвовать в облаве не откликнулись только полуночник и Салиман. Самый почтенный и уважаемый пастух в округе не присоединился к охоте. То ли таков был приказ Сюзанны, то ли он сам так решил. Камилу это не удивило. Полуночник относился к той пароде людей, которые сами сводят любые счеты. А вот мясник, наоборот, переходил от одной группы к другой, не в силах стоять на месте. Мясо. Вечно мясо. Камила узнала также Жермена, Турнера, Фросе, Лефевра. Остальные показались ей незнакомыми. Люси, сидя за кассой, тоже наблюдала за охотниками. «Этот как на прогулку собрался!» — процедила она сквозь зубы. «Кто?» — спросила Камила, подойдя к Люси, усевшись с ней рядом. Люси махнула тряпкой в сторону окна. «Массар, парень, что работает на скотобойне?» «Вон тот толстяк в синей куртке?» «Нет, другой, с ним! С таким лицом, как будто ему налили, а выпить не дают!» Камила видела Массара впервые. Говорили, что он редко покидает свое жилище.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 «Должно быть все от того, что живет он там наверху. Один денешник, ни женщины у него, никого. Мы не разрешаем детишкам подходить к его дому». «На вид он вроде бы не дикарь», — сказала Камила, разглядывая выглаженную майку, чистую куртку, гладко выбритый подбородок Массара. «А сегодня вдруг Надь вам заявился», — продолжала Люси, не слушая камиллу «с ружьем и своим здоровенным псом, как ни в чем не бывало». «Никто с ним». — Не разговаривает? — спросила Камила. — А это бесполезно. Он людей не любит. По знаку мэра люди разом затушили сигареты, завели моторы, забрались вместе с собаками в машины, дверцы захлопнулись, и охотники тронулись в путь. Площадь окутала облако едкого дыма. Потом и оно пропало. — Интересно, они и вправду собираются его только поймать, и все? — С сомнением протянула Люси, положив руки на стойку. Камила упорно молчала. Она не могла определиться так же четко, как Лоуренс. Со стороны казалось, что волков надо защищать всех без исключения. На деле выходило, что дело куда сложнее. Пастухи боялись оставлять стада на летних пастбищах, овцы стали приносить меньше ягнят, гнят, нападения участились, фермеры завели множество сторожевых собак, дети больше не гуляли в горах, как раньше. Однако Камиле не нравились войны, ей не нравилось, когда истребляют живых существ, а Блава была первым шагом к этому. Все ее мысли устремились к одинокому волку, ей хотелось на расстоянии внушить ему чувство опасности. «Беги, прячься, живи своей жизнью, приятель!» И почему этим серым лентяем стал неохота бегать за серными в заповеднике? Конечно, нашли себе более легкую добычу, и разыгралась трагедия.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 Сибелиус неизвестно где, равно как и его братец Красплешивый. В первый день войны обе противоборствующие стороны решили держать Марку. Но еще ничего не закончилось. Охоту планировали возобновить на рассвете. А еще через день, в субботу, когда у многих выходной, народ будет в пять раз больше. Лоуренс решил остаться наверху, в горах.